Вообще надо отдать справедливость московскому правительству. Рядом с завоеванием оно умно и расчетливо вело дело русской колонизации, дело, в котором успело уже приобрести достаточную опытность при занятии пустынных и инороческих областей на востоке и юге Европейской России. Отправляя переселенцев, оно приказывало областным властям или местным обитателям снабжать их известным количеством скота, живности и хлеба, то есть лошадей, овец, свиней, гусей и кур, муки, круп, толокна, телегами, санями, сахами и, кроме того, деньгами. Так что поселенцы не только получали хорошие земельные наделы, но и имели и все нужное, чтобы немедленно завести свое хозяйство. Высылались также и необходимые ремесленники, особенно плотники, для постройки речных стругов, городских зданий, стен, церквей и прочего, высылались ямщики для заведения ямской гоньбы и так далее. Вследствие разных льгот и поощрений, а также вследствие преувеличенной молвы о богатствах Сибири, кроме высылаемых правительством переселенцев, туда потянулись и многие охочие люди, особенно промышленники-звероловы. Рядом с этой колонизацией началось дело обращения туземцев в христианство и их постепенное обрусение. Не имея возможности отделить для Сибири большую ратную силу, московское правительство озаботилось привлечением в нее самих туземцев. Так многие татары и вагулы, конечно, из наиболее верных и преданных, обращены были в служилых людей преимущественно в сословие казаков – Они охотно записывались в это сословие, как все-таки привилегированное по сравнению с простыми народцами, обеспеченное земельными наделами, жалованием и оружием. Кроме того, при всяком нужном случае, татары и другие народцы обязаны были выставлять вспомогательные отряды конные и пешие, которые обыкновенно ставились под начальство русских детей боярских. Московское правительство в особенности приказывало ласкать и привлекать в нашу службу прежние владетельные роды и наиболее знатных между туземцами. Местных князьков и мурс оно иногда переводило в Россию, где они принимали крещение, получали поместье и вступали в число дворян или детей боярских. А тех князьков и мурс, которые не хотели покориться и платить ясак, дань, или дав шерть присягу, затевали потом измены, правительство приказывало ловить и подвергать смертной казни или другому тяжкому наказанию, городки же их опустошать и выжигать. При сборе ясака или взимании подвод для казенных гонцов правительство приказывало также делать разные облегчения бедным, старым и увечным туземцам. А в некоторых местах вместо пушного ясака облагала их известным количеством хлеба, чтобы приучить их к земледелию и вместе облегчить доставку хлебных запасов, которые ежегодно посылались из России для служилых людей, так как своего сибирского хлеба производилось слишком недостаточно. Разумеется, далеко не все благие распоряжения центрального правительства добросовестно исполнялись местными сибирскими властями, и туземцы терпели многие обиды и притеснения. Тем не менее, дело русской колонизации и русского господства здесь было поставлено умно и успешно. И наибольшая заслуга в этом деле принадлежит, конечно, Борису Федоровичу Годунову. Сообщения в Сибири, главным образом, производились летом по рекам, для чего строилось большое количество казенных стругов. Русские телеги и сани годились для близких расстояний, а дальние сообщения зимой – поддерживались или пешеходами на лыжах, или ездой на нартах, то есть легких санках, запряженных оленями или собаками. Чтобы связать Сибирь с Европейской Россией, постоянным сухопутьем, по распоряжению правительства проложена была посошными людьми дорога от Соликамска через Хребет до Верхотурья. По этой дороге ездили служилые торговые люди, возили казенные запасы, хлебные и военные, порох, свинец, пушки, ядра и прочее, церковные принадлежности и так далее. За все усилия, заботы и расходы, которых потребовало водворение русского владычества в Сибири, сия последняя стала вознаграждать нас своими естественными богатствами, в особенности огромным количеством дорогих мехов. Так уже в первые годы царствования Федора Анче наложен был на занятый край царский ясак в пять тысяч сороков соболей, десять тысяч черных лисиц и полмиллиона белок.